Групповое испытание. Начало. После разговора с ГАТО я пояснил сложившуюся ситуацию скороходу и отправился забирать пленников. Афанасьеву, Август и проституток пока решил оставить в секте, так как не до конца придумал, как их стоит использовать или куда пристроить. Их мне привели все в таком же одурманенном состоянии, как и перед допросом. Передавать тафори пленных в таком виде было не лучшей идеей, поэтому я попросил связать их, а после дать им средство, должное вернуть сознание. Члены секты спящего камня действовали оперативно, правда веревки они пожалели, воспользовавшись подручным материалом в виде камня, а именно создав из него кандалы. Когда эффект своеобразного противоядия подействовал, было много крика и ругани. При этом после слов о том, что скоро я отведу их к адуар-тафори, Часть из них стала мне угрожать карами, стоит им только оказаться на свободе. Не знаю, глупы они были всегда или заточение в темнице секты на них так подействовало, но не планируя изменить им воспоминания, то после подобных заявлений либо убил бы наглецов, либо десять раз перепроверил бы те же магические клятвы и договора. Привести же их чувство было необходимо, так как я не мастер работы с памятью. Поэтому дополнительный фактор, такой как незнакомый мне яд в их теле, скорее помешал бы, чем помог. Игнорируя проклятия, которыми они осыпали меня, я подходил к каждому и подносил ладонь к их лицу, после чего проявлял часть астрального тела в районе руки. Жертвы моего воздействия, конечно, пытались и отпрыгивать, и кусать меня. Однако сектанты являлись довольно суровыми ребятами, и сначала крепко держали пленных, а потом, поняв, что я буду делать это с каждым, психанули и вмуровали и в пол. Конечно, мне теперь приходилось садиться на корточки, но это явно не было проблемой, так что я не возражал по поводу подобного самоуправства». Память я стирал запасом примерно в неделю. Хотел больше, но мог не рассчитать силы и превратить их в овощи, так что пришлось поубавить аппетиты. Когда закончил, сектанты помогли мне извлечь пленных из скалы. Ну а дальше меня проводили в зал, где разрешена телепортация. И я, недолго думая, сформировал портал. За сохранность груза я не переживал. Все же это были маги минимум третьего круга, так что кидал их в портал по-простому, как мешки с песком. Попрощавшись с вышедшим проводить меня Шрамаликем, я переместился последним. Оказавшись в подвале дома, я окликнул «Вара и Лару». Они явились спустя пару секунд и доложили, что посторонних во время моего отсутствия не было, но ну и, разумеется, начали помогать мне с пленными. Стофари мы договорились, что я позвоню ему завтра, и он приедет лично, чтобы забрать своих подчиненных. Однако я верил, что он найдет время и явится сегодня. Позвонив и переговорив с Адуором, я оказался прав. Мужчина пообещал прибыть через час. В момент передачи Тафари был не очень доволен состоянием пленных, но ничего мне не сказал по этому поводу. А я не стал задерживать мужчину и вести с ним пространные разговоры. Ведь когда он поймет, что его подчиненным стерли часть памяти, то явно будет в ярости. Но благодаря магическому договору ничего не сможет предпринять. Но все же смотреть на него в этот момент у меня не было никакого желания, да и получать лишний негатив не очень хотелось. В этот день, как и в последующие, вплоть до начала групповых испытаний, не происходило особо ничего значимого. Из более-менее важных моментов можно отметить, что я посетил еще один званый ужин, только на этот раз не в качестве спутника, а просто как приглашенный гость. Участники были менее влиятельные, чем на похожем мероприятии, организованном Акуаронге, поэтому не представляли особого интереса. Да и кроме организатора, почти никто не горел желанием пообщаться со мной, максимум поддерживали беседу. С Аней почти не виделся, так как она начала активно пытаться собрать вокруг себя учащихся, ранее относящихся к нейтральному лагерю. «Все же девушка не хотела отдавать главенство в группе Виктору, но, думаю, отпрыск рода Торп не упадет лицом в грязь во время группового испытания, и тогда ей придется выполнить наш уговор, сняв свою кандидатуру на роль главы группы и проголосовав за него». «В наемнике меня все же приняли, но действительно пришлось воспользоваться помощью Зары». «Девушка лично принесла мне извинения за поведение Артура Йольнира». При этом она пыталась заступиться за парня, оправдывая его тем, что он тоже участвовал в тех переговорах, но не как Зара в качестве участника, а в роли представительной охраны. И в отличие от девушки, должен был дождаться, пока все гости разойдутся. Вот и освободился уже под утро. Пытаться ей доказать, что к подобному состоянию не может привести обычный недосып, я не стал. Раз она пыталась за него вступиться, то, скорее всего, Артур был ее старым знакомым, а очернять таких людей не лучшее решение, если, конечно, нет желания поссориться с человеком. Так как поход в вулканический оазис в связи с моим намерением посетить не только зону, захваченную монстрами, но и само подземелье мог затянуться, то я не стал спешить и отложил его на момент когда завершится испытание и пройдет сделка звака. Наступил день группового испытания. Нас, как и в прошлый раз при походе в подземелье, собрали в спортивном зале. Только на этот раз присутствовала не только наша группа, но и еще две. Перед приказом переодеваться дали пояснение, что будет происходить и где. «Приветствую учащихся. Меня вы уже знаете, но дополнительно представлюсь. Меня зовут Егор Кейта». И я буду вашим судьей во время сегодняшнего испытания». Возникло чувство, что я это уже слышал, так как Кейта говорил почти те же самые слова перед походом в вулканический оазис. Я думал, его отстранят от работы с учащимися, даже не из-за того, что он совершил ошибку, а больше в связи с потерей репутации и давлением тех, кто в том инциденте потерял представителей своего рода. Но нет. Видимо, Академия таким образом решила еще раз показать аристократии, что ее просто так не задавить, и в чужому мнению она не будет наказывать своих. Среди части учащихся нашей группы пошли недовольные шепотки, но на них никто не обратил внимания. Тем временем Кейта продолжил. Сегодня пройдет первое групповое испытание в этом году. Местом, как вам уже известно, было выбрано подземелье с простым названием «пещера» бросив взгляд в сторону самой малочисленной группы из трех, он произнес чуть более мягким голосом. «Испытание пройдет на первом уровне подземелья. К тому же по периметру зоны испытания будут находиться преподаватели и представители службы безопасности. Благодаря этому вам не придется переживать о вмешательстве монстров или других неожиданностях». Пока он говорил, показывал рукой себе за спину. Там в этот момент находилось как минимум три магистра Академии, несколько преподавателей и из десяток людей из службы безопасности. Пробежавшись по ним взглядам, я не обнаружил Зару, как, собственно, и главу этой службы Ра. Вы все уже поделились на команды. В сумме получилось 11 команд. Каждая из них будет выделена специальная зона, равноудаленная от соседних команд. Цель – завоевать как можно больше территорий, при этом не потерять свою. Сделав жест левой рукой, Кейта продолжил, а к нему тем временем подошел человек с коробкой. «Когда переоденетесь, каждому из вас вручат браслет». С этими словами он достал из коробки предмет, о котором говорил. «Вы обязаны носить его до завершения испытания. Если браслет из красного изменит цвет на черный...» Это означает, что вы не защитили закрепленную за вами территорию и выбываете. Также цвет изменится, если судья посчитает, что вы нарушили правила или проявляете чрезмерную жестокость. Ну и, разумеется, в случае вашего поражения». Убрав извлеченный на несколько секунд красный браслет обратно в коробку, кайта решил завершить инструктаж. «Напомню, что артефакты запрещены». А если кто-то решит ими воспользоваться или продолжит атаковать после того, как его браслет изменил цвет, то я лично, либо мои помощники, продемонстрируем вам, почему так нельзя поступать». Смотрев не очень ровные ряды учащихся, он произнес «На этом все, идите переодеваться». Надеть стандартную кожу на чешуйчатую броню не заняло много времени, и уже минут через семь мы стояли в зале, сгруппировавшись по командам. Кэйта не стал ничего добавлять к уже сказанному и отдал команду для начала транспортировки. Как и в предыдущий раз, до точки входа в подземелье нас доставили с помощью портала. Перед тем, как в него войти, каждому из нас выдали по браслету, который обязали сразу же надеть. Переместившись к точке входа в подземелье, я отметил, что в этот раз на ту сторону никто, кроме учащихся и сопровождающих нас людей, не намеревается идти. Да и в целом в помещении не было грузовых тележек, а из персонала – самый минимум. Скорее всего, Академия не хотела повторения ситуации как в Вулканическом оазисе, так и в пещере, когда на меня и на Зару напали вроде как лояльные Академии маги. Тут тоже не было причин задерживаться, и как только все переместились, сразу активировалась телепортационная арка в пещеру. В этот раз мы оказались не в том форпосте, где были Зары как и не в том, куда меня перекинул в свое время Георг. Средних размеров базы, в которой мы провели не больше десяти минут, сразу направившись за ее пределы. Я предполагал, что отойдем подальше, но после того, как зашли по факту в чистое каменное поле, расположенное прямо перед форпостом, нас оставили. Вообще, сам замысел проводить подобные мероприятия в подземелье был не блажью, а правильным учебным ходом так как внутри складок пространства заклинания работали чуть-чуть иначе. В основном это выражалось в том, что требовалось тратить больше усилий для удержания стабильности магического каркаса. Ну и, разумеется, учитывать то, что местную материю намного сложнее изменить, чем в реальном мире. Дальше начался муторный процесс ожидания, когда шла жеребьевка, и нам показывали нашу зону, а потом устанавливали в ее центре артефакт. Если артефакт уничтожить, то точка будет считаться утраченной. Если противник поднесет к нему браслет и удержит физический контакт в течение 10 секунд, то команда тоже проигрывает, а захватчик получает дополнительные очки. Кроме захвата, очки присуждались из-за выведения членов других команд из строя. Также можно не захватить, а уничтожить артефакт. Но в этом случае тот, кто так поступит, получит в половину меньше очков. Лишь спустя час прозвучал сигнал к началу испытания. Всего же времени на него выделялось 6 часов, но это было с запасом. Судя по разговорам, большинство рассчитывали закончить максимум за 2 часа. От нас сразу отделилось 7 человек. По плану, они должны заработать нам очки, нападая на других атакующих, и захватить минимум одну точку. Как действовать, решалось без меня, в основном Ани. Все же это была ее команда, и большинство в ней были лояльных девушки, а не ко мне. Конечно, если бы я захотел составить стратегию, то она пошла бы мне навстречу, но тратить время на это у меня не было желания. Слишком много других проблем навалилось. Защищать нашу зону остались трое. В их число входил и я. Двое же других были супруги Белл. Похоже, небольшой реверанс от Ани в мою сторону. Я бы как минимум хотел оставить с собой еще Арека вместе с Саней. Ну да ладно. Слаживание личной команды удобнее будет проводить в другой ситуации. Смотря на начинавшиеся по всему скалистому полю бои, я понимал, почему все думали, что испытание быстро закончится. Банально не было возможности маневрировать и тем самым уклоняться от прямых столкновений. Давал интригу только тот момент, что каждая команда хотела победить, а заключение союзов между ними было запрещено. Вот каждый не знал, кто на кого нападет и в какой последовательности. Я был уверен, что договоренности все же есть, да и личная симпатия играет роль. Но показывать это сразу было нельзя. Судья может что-нибудь заподозрить и удалить всю команду. В самом начале нам повезло дважды. Во-первых, потому что наша зона оказалась с краю, и мы контактировали только с тремя командами. А во-вторых, лидером одной из соседних команд был Виктор Торп. Из оставшихся двух одна была мне незнакома, так как представляла другую группу, а вот вторую возглавлял Роберт Адеркас. Думаю, изначально он с помощью связей договорился именно о такой жеребьевке, желая насолить мне и выбить самым первым. Но факт заключения со мной пари изменил его планы, и он не стал сразу на нас нападать. Виктор тоже не напал, но, думаю, он, в отличие от Роберта, действовал рационально и избегал столкновения с сильным противником в моем лице, нежели так проявлял лояльность. Почти все учащиеся были магами первого и второго круга. Поэтому боевые заклинания использовались в основном базовые, наподобие воздушных серпов, водной и огненной стрелы, а маги-стихии Земли банально кидались каменными глыбами. К тому же магам, взявшим себе Землю основной стихии, на самом деле было сложнее всех. Они были вынуждены изменять очень неподатливую материю. Но на открытых участках их атаки были самыми мощными, особенно когда нельзя двигаться, ведь требуется защитить артефакт. Долго наблюдать за ходом событий я не стал, сосредоточившись на подготовке защиты выделенной нам зоны. Обратившись к супругам, я произнес «Ставьте ловушки слева и справа». В ответ получил слитные кивки, после чего они приступили к исполнению. Такое поведение сразу показывало, что после пережитых совместных трудностей Белл доверяют мне и признают мое право отдавать им приказы. Я же занялся возведением небольшой стены, должной защитить нас с одной стороны. Только с одной так как создание круговой обороны или полноценного купола было не подвластно стандартному магу третьего круга. И хоть моя легенда уже трещала по швам, но пока она держится, специально раскрываться я не планировал. Дополнительно, чтобы придерживаться маски обычного мага, я специально замедлял плетение и, играя на публику, чуть корчил лицо, имитируя напряженную работу. Пока занимался театральщиной, было время понаблюдать за окружающими. К нам все так же никто не проявлял особого интереса, но и наша, по задумке, победоносная атака не могла похвастаться достижениями. Они завязли в бою за точку, защитниками которые были незнакомые мне магии. Да и, на мой взгляд, если бы не Арек Даола, то мы бы уже начали нести потери. Он своими умелыми действиями мастерски отражал вражеские плетения. При этом ему, как и большинству магов земли второго круга, было сложно работать, но он заменил количество качеством. Создав с десяток тонких каменных ножей, Арес сформировал из них вихрь и в прямом смысле разрезал вражеские плетения. Но и противники оказались непростыми. Среди них нашелся умелый маг огня, совершающий как точечные атаки, так и массовые. Вторые при этом были явно третьего круга, и нахождение у соперников подобного участника нивелировало наше численное преимущество. Остальные в основном оставляли для охраны пятерых, Лишь мы и еще пару команд поступили по-другому. Хоть в целом мне были не важны итоги этого испытания, но дабы быть до конца уверенным, что после него я войду в десятку лучших из потока, мне требовалось продемонстрировать чуть больше. Поэтому, сформировав каменную стену примерно в полтора метра в высоту и толщиной в 10 сантиметров, я начал создавать плетение, должного помочь нашей атаке». Мой выбор пал на ослабленное копье Аларанта, так как это было не очень распространенное заклинание. И, во-первых, не все судьи могут понять, что я сделал, а, во-вторых, противники наверняка выставят обычный барьер, который не остановит это заклинание. Точнее, щит из материальной основы спокойно выдержит его удар, но таких умельцев у текущих соперников я не заметил. Но это заклинание даже в ослабленном виде было на круг выше, поэтому мне пришлось продолжить исполнять роль актера. Перед тем, как заняться формированием магического каркаса плетения, я сместился к краю скалы и встал ровно, дополнительно для виду расправив плечи, дабы в дальнейшем усилить контраст. Тянул с активацией я примерно секунд двадцать. За это время незаметными микрозаклинаниями воздушных серпов нанес себе порезы у носа и ушей. Они должны показать всем, насколько тяжело мне далось это заклинание. После того, как выпустил копью Аларанта в цель, я упал на одно колено и изобразил кашель, также заранее раскроив себе язык. Не знаю уж, насколько естественно получилось изобразить перенапряжение, но сейчас я уже не мог ничего изменить. Тем временем мое заклинание достигло цели. Обороняющаяся команда, как я и предполагал, воспользовалась энергетическим даже не барьером, а щитом на основе огня. Столкнувшись с преградой, копье не взорвалось, а вошло внутрь вражеского плетения Изменяй его, ведь это и была основная суть этого заклинания В этом мире я его использую лишь во второй раз Так как оно не слишком эффективно Ведь может быть опасно для своего создателя тем, что изменит заклинание противника так, что получится еще хуже Но, во-первых, я сформировал ослабленную версию А во-вторых, в плетении защищающейся команды было мало энергии поэтому ничего особо опасного не должно было получиться. Так, собственно, и произошло. Энергетический щит схлопнулся, напоследок породив слабый взрыв. Но этого оказалось достаточно, чтобы маги из моей команды смогли задавить противников. И уже через минуту их команда выбыла из состязания в связи с потерей артефакта. По предположению Ани, с моими отличными оценками на занятия, чтобы мне войти в первую десятку, будет достаточно нашей команде захватить две точки, либо одну, и вывести из строя еще 10 учащихся. Половина цели уже была достигнута, а если посчитать пятерку охранников, то три четверти. Однако мое состояние не осталось незамеченным. В командах как Виктора, так и Роберта они взяли себе роль нападавших, оставив защищать артефакт половину команды, поэтому не могли их остановить. И вот эти половины настолько соблазнились видом такого беззащитного меня и наличием всего двух защитников, что решили оставить по одному человеку для обороны своих артефактов и ринуться в атаку. Желая молниеносно сблизиться и, если и не захватить, то хотя бы первыми разрушить артефакт, Они использовали заклинание, ускоряющее перемещение. При этом я был полностью здоров, но показывать это окружающим не имел возможности. Так себе ситуация получилась. Ладно, шакалы, служащие Роберту, но от людей Виктора я ожидал большей лояльности или хотя бы разумности. Что ж, для начала посмотрим, как себя проявят супруги Белл, а уж потом, в крайнем случае, я вступлю в бой».